Глава третья. Гостья. Не знаю, сколько времени длился этот приступ, но пришла в себя я, не скоро. Лежу на земле, рядом никого. В пору благодарить богов, что меня никто больше не съел и не утащил. Я смотрю на обрыв, а потом на темный лес, где сейчас незнакомец. Сердце все еще колотится о ребра, как испуганная птица, а в ушах звенит последнее предупреждение. «Твоя кровь на твоих руках». «Он же просто меня запугивал тогда?» Закрываю глаза и вижу свою уютную мастерскую, залитую солнечным светом. Запах скипидара и льняного масла, свежие холсты, ждущие прикосновения кисти. А потом — кровавая луна, рассыпающийся венок, тени, скользящие по воде. «Нет, возвращаться нельзя, там меня ждет только безумие». Глубоко вздыхаю, собираясь с силами. Незнакомец сказал правду. «Я вела себя безрассудно. Но он не знает о снах, которые гонят меня вперед, о зове, который сильнее страха и разума. Мне нужно идти дальше, найти источник этого кошмара и положить ему конец». Поднимаюсь, отряхиваю юбку от прилипших листьев и оглядываюсь. «Где-то здесь должна быть дорога, по которой я шла до встречи с... русалкой?» До сих пор не могу поверить. Всю жизнь считала их красивыми сказками, а они, оказывается, охотятся на неосторожных путников. Блуждаю между деревьями, пытаясь найти путь назад к тропе. Паника подступает к горлу. Что если я заблудилась? Солнце почти не пробирается сквозь густые кроны, и я не могу даже определить направление. Но тут взгляд цепляется за что-то яркое среди мхов. Тонкая нить моего магического клубочка. Она тянется между корней папоротников, указывая дорогу. Следую за ней, стараясь не терять из виду хрупкую путеводную линию. Она приводит меня обратно на тропу, и я с облегчением вздыхаю. Клубочек, как верный проводник, укатился вперед, оставляя за собой серебристый след. Я смогу идти дальше. Лес постепенно редеет, между деревьями появляются просветы. Слышу отдаленный собачий лай и этот звук человеческого жилья заставляет сердце биться быстрее. Наконец, тропа выводит меня к опушке, и я вижу раскинувшуюся внизу деревню. Она выглядит старой, словно застывшей во времени, потемнившие от дождей и ветров избы с резными наличниками, покосившиеся заборы, высокие стога сена. Над некоторыми крышами вьется дым, топят печи, готовят ужин. В любой другой ситуации я бы сочла этот вид живописным, достойным кисти, но сейчас что-то заставляет меня замереть в нерешительности. Над деревней словно висит невидимая пелена тревоги. Даже воздух кажется тяжелым, насыщенным чем-то древним и недобрым. А может, это просто мое воображение, взбудораженное недавней встречей и кошмарами? Глубоко вздохнув, я спускаюсь по тропинке к первым домам. Мой клубочек катится впереди, уверенно ведя меня вглубь поселения. По обеим сторонам улицы женщины развешивают на заборах травы и цветы. Мужчины таскают и складывают в центральной части деревни бревны и хворост. Готовятся к какому-то празднику? Ловлю на себе их взгляды. Настороженные, изучающие. Одежда на них простая, но добротная, с вышитыми узорами, какие я видела в книгах о старинных русских обычаях. Многие женщины в длинных сарафанах и с покрытыми головами. Мужчины в рубахах-косоворотках. Староверы? Это объяснило бы их замкнутость и настороженность к чужакам. «Здравствуй, бабушка!» Обращаюсь к пожилой женщине, развешивающей на заборе связки трав. «Не подскажешь, где найти старосту деревни?» Она смотрит на меня так, словно я призрак, потом молча указывает в сторону большого длинного дома и торопливо отворачивается крестясь мелкими движениями. Холодок пробегает по спине, но я заставляю себя идти вперед. У центральной площади активность особенно заметна. Девушки плетут венки из полевых цветов, мужчины складывают огромный костер. У меня перехватывает дыхание, когда я вижу венки. Такие же рассыпаются в моих кошмарах, лепесток за лепестком, падая в темную воду. «Извините» окликая высокого мужчину, руководящего постройкой костра. «Я ищу старосту!» Он оборачивается, и я вижу суровое лицо с окладистой бородой и пронзительными голубыми глазами. «Да нашла уже!» — говорит он низким голосом. «Я Мирон, старост здешний. А ты кто будешь красавица?» «Зарьяна!» — отвечаю, стараясь звучать увереннее, чем себя чувствую. «Я художница, но сейчас путешествую». «Ищу? Сама не знаю, что...» «Боги, что я несу?» Его взгляд становится странно пристальным, изучающим. «Художница, которая сама не знает, что ищет, значит...» Медленно произносит Мирон. «И как раз перед купалой к нам пожаловала. Интересно». Он делает шаг вперед, и я невольно отступаю. Что-то в его взгляде заставляет меня чувствовать себя добычей. Я... Э, знаете, наверное, я ошиблась. Я отступаю. Мне нужно вернуться. Простите, что побеспокоила. Вот еще. Мирон качает головой, и в его улыбке мне чудится что-то хищное. Нет, Зариана, не бывает таких совпадений. Если ты пришла к нам перед Купалой, значит, сама судьба тебя привела. Он подходит ближе, и я замечаю амулет на его груди. Странный символ, вырезанный из темного дерева. Но не понимаю, что он означает. Может, оберег, который упоминал тот мужчина в лесу? «Тебя ведь сны привели, верно?» Его голос понижается до шепота, и я вздрагиваю. «Видения, образы, которые не дают покоя. Зов, который нельзя игнорировать». Сердце пропускает удар. Я не отвечаю, но мое лицо, должно быть, выдает меня, потому что он торжествующе кивает. Так я и думал. У тебя дар, девушка. Боги выбрали тебя. Какие? спрашиваю едва слышно. Я не понимаю, о чем вы. Древние боги! Его глаза блестят лихорадочным огнем. Они все еще здесь. В лесу, в озере, в земле. И каждый год на Купалу они требуют почестей. Он оглядывается на сельчан, продолжающих приготовление, и снова смотрит на меня. «Мы ждали знака, и вот ты пришла, художница, ведомая с нами. Это воля богов. Ты останешься и примешь участие в нашем празднике». Звучит не как приглашение, а как приказ. Холодок страха пробегает по спине. Что-то подсказывает мне, что их праздник — не просто песни и танцы вокруг костра. «Я правда не могу», — пытаюсь возразить. «Мне нужно...» «Разве не сюда вел тебя твой зов?» — прерывает меня Мирон. «Разве не здесь ты найдешь ответы на свои вопросы?» Его слова попадают в цель. Действительно. «Куда мне идти? Я сама не знаю». Мирон замечает мое замешательство и продолжает уже мягче. «Ты устала с дороги. Агафья!» Он подзывает женщину средних лет. «Отведи гостью в чистую избу. Накорми, пусть отдохнет. А вечером поговорим о празднике». Женщина кивает и берет меня за локоть. Ее пальцы цепкие, как когти. «Мой клубочек!» Вспоминаю я о магическом проводнике, который мог бы вывести меня отсюда. «Он должен быть где-то здесь!» Мирон наклоняется и поднимает с земли мой серебристый артефакт, который уже почти не светится, израсходовав почти весь заряд магии. «Я сохраню его для тебя», — говорит он, пряча клубочек в карман. «Он тебе пока не понадобится». Агафья уводит меня по улице, крепко держа за руку, словно боится, что я сбегу. Оглядываюсь через плечо и вижу, как Мирон смотрит мне вслед, поглаживая амулет на груди. В его взгляде — предвкушение, которое заставляет меня дрожать. Вспоминается предупреждение незнакомца из леса. Я чувствую себя пойманной в ловушку, но самое страшное — часть меня ощущает, что именно здесь я и должна быть что здесь разрешится тайна моих кошмаров. И эта мысль пугает меня больше всего.